Мементо море. Хорошо сидим. Кто сказал, не помню, повторяли многие. День первый. Ты кто? Смерть. И что? Пришла. За кем? Тут же нет никого. За тобой, дурень. Что за мной? Пришла. Кто? Я. А ты кто? Твоя смерть. А, -а, а. И что? Ничего, пришла я. Зачем? За тобой. Ага. Ну, проходи, садись. Зачем? За стол. Правда, у меня тут срач, ну да ладно Села вот так Сидя-то поди лучше, в ногах правды нет Давай выпьем Ты что, дурак? Почему? Просто хочу с тобой выпить Я не пью Почему? Я же смерть Вот за это и выпьем Ну? Со знакомством? Фу Что это было? — Водка. — И вы это пьете? — Я пью. — Давно? — Вторую неделю уже Да. Не мудрено, что я за тобой пришла. Собирайся. — Погоди. — Что еще? — Я хочу выпить с тобой. — Опять? — Снова. За то, что ты пришла в этот дом, украсила его своим присутствием за то что составила мне компанию а то одному пить как-то не интеллигентно гадость какая закуси чем вон горбушка черная она черство и плесенью покрылась Брезгуешь? да нет ну как Как ни странно, хорошо то, то давай еще по одной Ты хорошая Ты знаешь, у меня никогда Такой хорошей смерти не было Я хочу выпить за тебя Будь счастлива Пьем Эй, ты чего? Я плачу Мне еще никто никогда Таких слов не говорил Спасибо И ты знаешь, живи Я за тобой завтра приду. Приходи. Я буду тебя ждать. Ну, я пошла. Погоди. Еще по одной. На посошок. День второй. Ты кто? Я смерть твоя. Кто? Смерть. Ты что, забыл? Я вчера приходила. Зачем? За тобой. а Ни черта не помню. А сейчас чего пришла? Как чего? За тобой пришла. Собирайся. Ща погоди. Мне сперва надо вещи собрать. С мыслями собраться. Выпить надо. О! Выпьешь? Я не пью. Да ладно. вчера пила? Ты же не помнишь. Предпоминаю кое-что. Ну? За наше случайное знакомство Надеюсь, оно будет долгим и плодотворным Ты чего плетешь? Я не плету, я пью Пей День третий Ты кто? А, ну да Проходи, садись Я как раз похмеляюсь У меня сегодня закуска мировая Что это? Хлеб свежий, бородинский, с тмином А еще килька в томате Пить будешь? Нет Поздно, я уже налил Ну, за нас Ты знаешь, я тут подумал Мы так подходим друг другу Просто идеальная пара Ты что смеешься? Между прочим, у нас общие интересы Какие? Погоди Это будет второй тост Пьем День четвертый Это ты? Я Опять пришла? Ну, садись Ты... Что? Нет, ничего Тебя закусить есть? Ага И выпить найдется, будешь? Буду День восьмой Это я Заходи, подожди минутку, я вещи собрал Сейчас записку оставлю и все Ты что, уходишь? Да Куда? Тебе виднее Погоди, не мешай, я пишу Что? Записку Какую? Посмертную умирать собрался? Не умирай, мне будет тебя не доставать. Как же я не умру, если ты пришла? Ну и что? Неужели это повод умирать? Но ты же моя смерть. Кто? Ты. Кто я? Моя смерть. Погоди, ничего не понимаю. Можно я сяду? Садись. У выпить есть? Обижаешь. Наливай. За что пьем? За понимание? Фу. Так ты говоришь, кто я? День десятый Кто там? Ваш участковый, сержант Торжанов Откройте Вы кому? Я за вами Ой, за нами пришли Кто, смерть? Нет, смерть это ты, а там менты Кто такие? Клопов знаешь? Да Тараканов знаешь? Да Вот такие же, только хуже Слушай, может его заберешь? Кого? Ну, мента этого Зачем? Не просто ж так ты приходила Да Нет, тебе видней Так что, берешь? Беру Ну, удачи, заходи, если что Вы кто, гражданка? Товарищ, пройдемте и позвольте зачитать вам ваши права Вы имеете право хранить молчание День какой-то более поздний Ты кто? Не знаю, а ты кто? Я твой этот, то есть тот А черт его не знает У тебя выпить есть? Ты обижаешь Когда наливаю, это у меня такое впечатление, что я при смерти о вспомнила Кажется, один из нас смерть Кто? Какая разница? Наливай